Глаза сапфиры. Она чистила клювом крыло, совершенно невозмутимое. — Нет, это порождение магии твоей сестры. Живет тут. Давно уже. Сварить бы ее, да, боюсь, ядовитое. Птица внезапно подняла голову и пронзительно закричала, словно оскорбленная аристократка.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 Это просто еще одни родственники, с которыми теперь придется делить кровь. Но когда сверху донесся грохот, похожие на падение нескольких статуй, а за ними радостный возглас Ольги, я понял – моя жизнь больше никогда не будет прежней.